Резкий рывок за рукав и приглушенный голос отвлекли Ранда от разговора старших. «Пойдем, Ранд, пока они тут спорят, пока тебя в работу не запрягли». Ранд глянул вниз и усмехнулся. Рядом с двуколкой, загнувшись жилистым телом, словно старающийся сложиться вдвое аист, притаился Мэт Коутон. Ни Тем, ни Бран, ни Кен его не заметили. Карие глаза Мэта, как обычно, блестели озорством.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 Моя мама всегда твердила, что за мной придет отрекшийся, если я не перестану себя плохо вести, если когда-нибудь я увижу кого-то, похожего на Ишамаэля или Агенора. Но ну, это наверняка будет кто-нибудь из них. — Всех матери стращают отрекшимися, — сдержанно сказал Ранд, но большинство вырастает из таких сказок. Раз уж речь зашла об этом, то, может быть, он человек тени. Мэт пристально посмотрел на Ранда. Я не был так напуган с тех... Нет, я вообще не был так испуган, не помню за собой такого. Я тоже. Отец думает, что меня смутили тени под деревьями. Мэт мрачно кивнул и облокотился колесо полоски. Вот-вот, и мой па то же самое. Я рассказал Деву и Эламу Даутри. С тех пор они озираются по сторонам, как ястребы, но ничего не заметили.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 Он попытался вообразить себе эту картину, но это было все равно, что представить здоровенному волчину, притаившегося вместо кошки у мушиной норки. «Знаешь, мне совсем не понравилось, как он на меня посмотрел. Да видно тебе тоже, раз ты так ухватился за мои слова. Нам надо кому-то все рассказать. Уже рассказали мы друг другу и не поверили. Представь себе, как ты сумеешь убедить мастера Алвира...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 Мэр все еще отчитывал угрюмо молчащего теперь Кенна. — Доброе утро, Мэтрим! — весело сказал Тем, подтягивая один из бочонков с бренди поближе к борту повозки. — Вижу, ты пришел помочь Ранду разгрузить Сидор. Хороший мальчик! При первых же словах Тема Мэт вскочил на ноги и начал пятиться в сторонку. — Доброго вам утра, мастер Алтор! И вам, мастер Алвир! Мастер Буе! Да сияет над вами свет! — «Мой папа послал меня...» «Несомненно, послал», — сказал Тэм. «И нет сомнений, что поскольку ты парень, который делает работу по дому сразу, не откладывая, то ты свою уже выполнил. Что ж, чем раньше ребятки Сидра окажутся в подвале у мастера Алвира, тем раньше вы сможете увидеть Министреля». «Министреля?» — воскликнул Мэт, замерев на полдороги. В то же мгновение Ран спросил, — «Когда он здесь будет?»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 Последние слова Кен произносил уже на ходу, направляясь к гостинице. Когда дверь за ним захлопнулась, Бран вздохнул. Иногда, мне кажется, сказал он, что найнив права насчет... Ладно, сейчас-то неважно. Эй, молодежь, задумайтесь-ка на минутку. Верно, каждый радуется предстоящему фейерверку, но фейерверк-то пока не больше, чем слух. Пораскиньте мозгами, что станется с людьми, если торговец не появится здесь вовремя, после такого ожидания и предвкушения и веселья.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 на мясника с ножом. Развлеченница не хуже барсука. Ранд, который укладывал в двуколку лук и колчан, так и замер. Ему действительно удалось выкинуть Эгвейна из головы. Само по себе это было необычно, но Эгвейн наверняка где-то рядом с гостиницей. Немного шансов, что удастся избежать встреч с нею. Конечно же, ведь в последний раз он видел ее несколько недель назад. — Ну, идешь? —